Понятие и процессуальный статус обвиняемого Понятие обвиняемого Обвиняемым лицо становится сразу после подписания уполномоченным на то лицом, следователем, дознавателем и тому подобное, законного и обоснованного постановления о привлечении в качестве обвиняемого либо после утверждения начальником органа дознания обвинительного акта. По делам частного обвинения, когда по заявлению не проводилось досудебного производства, лицо, в отношении которого подана жалоба, становится обвиняемым, подсудимым, с момента констатации наличия в распоряжении мирового судьи оснований для назначения судебного заседания, а также после соединения встречного заявления с первоначальным. Подсудимым лицо становится с момента назначения судебного заседания, а не сразу же после принятия дела судом от прокурора. Когда судьей вынесено соответствующее постановление, обвиняемый именуется подсудимым. Исходя из редакции статьи 319 УПК по делам частного обвинения, по которым не производилось досудебного производства Подсудимый в уголовном процессе, появляется и еще раньше. с момента появления оснований для назначения судебного заседания или вынесения постановления о соединении встречного заявления с первоначальным. Осужденным лицо становится с момента подписания всем составом суда обвинительного приговора, то есть еще до его оглашения и тем более до вступления приговора в законную силу. То же правило распространяется и на появление у лица правового статуса оправданного. Обвиняемый называется оправданным с момента подписания оправдательного приговора последним из участвующих в судебном разбирательстве судей. Процессуальное положение обвиняемого Права обвиняемого можно подразделить на шесть групп. Первое. Права одинаковые с правами всех других участвующих в уголовном процессе лиц. Второе. Права участника следственного действия, куда входят и права допрашиваемого. третье. Права обвиняемого как одной из сторон. четвертое. Права одинаковые с правами потерпевшего. пятое. Права одинаковые с правами подозреваемого, составной частью которых являются права обусловленные избранием в отношении обвиняемого меры пресечения, заключение под стражу. Шестое. Специфические права обвиняемого. Права обвиняемого одинаковые с правами подозреваемого. Общие права одинаковые с правами подозреваемого. Первое. Давать показания. Второе. Защищать свои права. Третье. Пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК. Четвертое. В случае своего несовершеннолетия или душевного заболевания иметь законного представителя. Права обвиняемого при назначении и производстве судебной экспертизы. 5. Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы. 6. Заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении. Седьмое. Ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении. Восьмое. Ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту. Девятое. Ставить вопросы эксперту. Десятое. Присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы. Давать объяснение эксперту. Одиннадцатое. Знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. права обвиняемого обусловленные избранием в отношении него меры пресечения заключение под стражу. 12. Участвовать в рассмотрении судом вопроса, Об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами с 1 по 3 и 10 частью 2 статьи 29 УПК. Тринадцатое. Иметь свидание с защитником наедине конфиденциально. 14. Хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу, либо касающиеся вопросов реализации своих прав и законных интересов, за исключением тех документов и записей, которые могут быть использованы в противоправных целях или которые содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. 15. На личную безопасность. 16. Обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания под стражей и лицам, контролирующим деятельность места содержания под стражей во время нахождения указанных лиц. на его территории. 17. Участвовать в гражданско-правовых сделках. Специфические права обвиняемого. 18. Возражать против обвинения. давать показания по предъявленному ему обвинению, либо отказываться от дачи показаний. При согласии давать показания обвиняемый должен быть предупрежден о возможности использования его показаний в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от них. за исключением случая когда показания им были даны в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника включая случаи отказа от защитника и не подтверждаются им в суде 19 -е. возражать против прекращения в отношении него уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 27 УПК. 20. Получить копии постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, постановление о применении к нему меры пресечения, обвинительного заключения или обвинительного акта. двадцать первое. Получать копии обжалуемых приговора, определения, постановления суда. двадцать второе. Знакомиться с материалами, на основании которых принимаются судебные решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. или о продлении срока содержания под стражей, если эти решения затрагивают права и свободы обвиняемого. 23. Участвовать в прениях сторон, если защитник в судебном заседании не участвует. Двадцать право на последнее слово и другое. Обязанности обвиняемого Помимо прав у обвиняемого есть общие, а также специфические обязанности. Первое. Надлежащим образом вести себя в соответствии с характером примененной меры пресечения. Второе. Подчиняться постановлению об освидетельствовании или получении образцов для сравнительного исследования. В случае заключения под стражу. Третье. Соблюдать порядок в местах заключения. Четвертое. Выполнять требования администрации, пятое, иные обязанности.